Эпилог. Спустя 15 лет. После темного ритуала у меня появились необычные способности. Например, внезапные всплески прозрения, интуиция, как ее называют люди, но в более выкристаллизованном виде. Я даже брала уроки ясновидения у мадам Грин в течение пяти лет, чтобы как-то ориентироваться в своем даре. Ред еще говорит, что и кровь моя изменилась, стала демонической, так что жить я теперь буду долго. Что ж, посмотрим. Пока я лишь и заметила, что болезни обходят меня стороной, да боли природах не такие страшные. Впрочем, у меня всего два хулигана, и теперь мы с Рэдом морально готовимся к тому, чтобы обзавестись принцессой. Надеюсь, характер у нее будет получше, чем у братьев. Сегодня я вышла из наших апартаментов раньше на полчаса, именно потому что сердце было не на месте. И, как оказалось, правильно сделала. Веселая полосатая компания — норовила прошмыгнуть мимо меня к центральной лестнице. «И уверена, вот можете не призывать на помощь мадам Грин, сделать запрещенную мной вещь — прокатиться верхом на тигре». «Берни! — сукористная крикнула я старшенького. — И тебе не стыдно?» Компания вздрогнула и чуть не свалилась с полосатого рога. Бернард виновато развел руками, но в его глазах все равно плясали задорные огоньки. «Берни неисправим!» С детства хочет стать воином, как отец. Сначала у нас были миллионные взводы деревянных солдат. Потом роботы. Специально ходили на землю, чтобы купить последние навороченные японские модели. А теперь вот перебросился на младших. Живые солдаты в голубых полосатых пижамах. Я изо всех сил старалась не рассмеяться. Три мальчугана, десяти, шести и четырех лет, гордо выседали на призрачном страже. А тот все-таки поумнее да постарше. Прижал уши и стыдливо поклонился. И тебе, я сколько раз говорила. Хватит потворствовать негодникам. Эти игры добром не кончатся. Кто-нибудь из них упадет и свернет себе шею. Погрозила я пальцем тигру. Почему-то, кстати, рыжего цвета. Отель в опасности? Наш самый лучший усатый страж повинно склонил морду. Троица малышей со свистом слетела на ковер. Впрочем, никто не обиделся. Только настороженно уставились своими глазенками на меня. Один рыжими. «Два других ярко-голубыми, как безоблачное небо». «Нет, госпожа. Дети попросили поменять, чтобы в цвет, значит». «У нас учение. Мы в камуфляже», — гордо провозгласил Севастьян, старший сын Лены и Найта. Подруга вышла замуж, как я ей предсказывала. «Все-таки задатки в ясновидении у меня были еще до свадьбы с демоном. Так я считаю теперь». Правда, личная жизнь младшего Челснея, не сказать, чтобы была сразу безоблачной. Семья выступила против этого союза. Миллион благородных адемонесс обломались, как же так? А сам лорд Челсней два года не разговаривал с сыном и игнорировал их брак. Но моя подруга оказалась на порядок умней, сумела таки найти подход к семейству любимого. На один из семейных праздников она послала в подарок свекру сыворотку молодости, И теперь у нашего лорда чудесная шевелюра, природного черного цвета. Да и кровь чувствуется, к лекарству приложилась. Уж больно шикарная стала ее прическа. Лену признали талантливой и подающей надежды, благосклонно приняли в семью. А уж когда родились чистокровные демонята, Феофан и Севастьян, бабушка с дедушкой совсем перестали дуться. Причем и моих двоих хулиганов они любят, как своих собственных. Давно уже забыли, что Берни от моего первого мужа. Балуют и тискают его не меньше, чем младшеньких. А еще лорд обещает устроить протекцию в самую лучшую военную академию. Чем меня изрядно пугает. Лучше бы Берни учился на юриста. Сплеснув руками, я обреченно повернулась к Бернарду. Тот стоял по стойке смирно и даже не пытался скрыться с места преступления, как в прошлый раз. Берни, лестница — это очень опасно. А вдруг они сломают себе что-то? Как я объясню уделение, от чего пострадали ее сыновья? Она же больше никогда не отпустит их погостить. Будущие защитники мудро промолчали, а вот младший Феофан милостиво решил разъяснить мне позицию. На файне, как на файне! гордо вздернул голову он, и мы с рохом не выдержали, рассмеялись. Малышня обрадовалась, что наказание отменяется, и весело принялась скакать вокруг нас на одной ножке. Все, компания окончена. «Война войной, а ужин по расписанию», отсмеявшись, объявила я и взяла Феофана за руку. «Леня, сбегай к тете Елен, попроси накрыть на стол пораньше. И про мороженое не забудь, попроси мне лимонное». Леня, мой десятилетний сын, с рыжими огненными глазами, как у папы, кивнул и умчался на кухню. Он с удовольствием выполняет мелкие поручения и помогает по отелю. Мы с Редом не нарадуемся на него. В отличие от старшего брата, Леонард принимает участие в шалостях постольку-поскольку, чтобы не отставать, а к военной службе его пока не тянет. После всех путешествий и смены трех домов в демоническом мире мы обосновались в отеле. У нас с рядом свои апартаменты, где мы чувствуем себя спокойно и хорошо. Для детишек надстроили шестой этаж с лабиринтом из игровых комнат и шестью спальнями. Опять же, на всякий случай. Лена с Найтом тоже мечтают о девочке. И если наши мечты забудутся, то для всех и всегда найдется место в этом чудном и странном отеле с необыкновенным названием «Призрачный рай».